Глава вторая, в которой герой смотрит на некоторые вещи под непривычным углом. Видимо, удачи в тот день была на стороне Малка, потому как ничего плохого или неожиданного с ним больше не произошло. Без проблем вернулся в тело, хотя учитывая то, как он его покинул, Нас счет имелись определенные сомнения. Убедился, что все в порядке и столь же беспроблемно добрался до своего номера в гостинице. Уже в поселке, правда, был остановлен патрулем школы сердечного огня, который разыскивал вломившегося в дом уважаемого Базилиса грабителя. Но все свелось к формальной проверке личности. У хозяев острова уже имелись и описание преступника и отпечаток его тонкого тела. Со слов разговорчивых чародеев, вор был невысок, удащав и явно практиковал магию смерти. Поэтому здоровенный и пышущим жизнью, как морской монстр Малк, не вызвал у них никаких подозрений. Но вот дальше, дальше возникли определенные сложности, Причем не только у Малка, но и вообще у всех жителей Бланки. Потому как к утру следующего дня алхимики узнали сначала о пропаже, а потом и о гибели младшего магистра своей школы. И и моментально пришли в бешенство. Уже к обиду был полностью закрыт порт, поселок взят в уцепление, а сформированные поисковые команды принялись прочесывать остров на предмет разного рода тайной магической деятельности. Когда же эти меры не принесли никакого результата, маги школы, кажется, даже то место, где молчачишал переродившуюся плоть жреца, не нашли, Но начались повальные задержания и допросы. И вот здесь подозрительный, неизвестно зачем прибывший на бланку гость от внимания алхимиков уже не ушел. Малко в числе первых пригласили, всё-таки пригласили, а не привели или вовсе притащили. В местную службу безопасности, где сначала в течение целого дня мурыжили каверзными вопросами, потом проверяли с помощью особого рода артефактов, а в заключении попытались убедить добровольно открыть для чтения памяти Впрочем, последнее было сделано скорее для проформы. Все прекрасно понимали, что по собственному желанию в свою голову никто чужаков не пустит. Сделать же это насильно, что ж, на это уже не были способны сами хозяева острова. Аппарат чтения памяти, который использовали против мал-кандалорские жандармы, хорош был лишь против смертных адептов и слабеньких учеников. Чтобы забраться в голову остальным, требовалось участие мага-менталиста уровне мне ниже младшего магистра, а от таковых в школе очевидно не наблюдалось. Зачем притворялся бакалавром. уже под конец допроса спросил один из следователей. Для них разобраться с рангом попавшего в их руки мага не составило никакого труда. Боялся, пожал плечами, малко честно добавил. Мы в Иванском поясе, а здесь внешняя слабость не только твой недостаток, но и чужая возможность вообще на допросе старался вести себя максимально открыто и не врать. Помню, что большую ложь надо прятать под маленькой правдой. У него интересуется, зачем прибыл на остров. Так он, не задумываясь, отвечает, что устал мотаться по диким землям, и если бы ни происки недругов, то уже давно бы перебрался не то, что на бланку, а вообще в какие-нибудь гораздо более цивилизованные места. Спрашивают, почему в ночь преступления бродил по улицам поселка. Он тут же мрачнеет и сообщает, что выбирался в лес для чистки от скверны, попавшего в его руки артефакта. И раз в вещах его нет, то, уважаемые коллеги, могут сами догадаться о результативности проведенного обряда. Его коварного прощаю, знать ли он что-нибудь про убийство у младшего магистра. Что ж, Малк изображает раздумье, морщит лоб, а потом честно говорит, что подоплека происходящего ему неизвестна. Однако одно он понимает совершенно точно. Нашумевшее ограбление уважаемого Базилеса и нападение на мастера славной школы наверняка связаны. Подобных вопросов было немало, и с ответами практически на все Малк справился без каких-то дополнительных усилий. И лишь в одном случае ему понадобилось воспользоваться домашней заготовкой. Когда под прицелом десятка безымянных артефактов его в лоб спросили, как он связан с убийством, Тут уже требовалось нечто большее, что просто игра слов. Поэтому сознание Малка на мгновение отступило в сторону, сменило прямое управление телом на контроль марионеточника, и и дальше со следователями общался уже не живой человек, а лишённый эмоций кукла. Кукла, которой Малк управлял достаточно ловко, чтобы никто не заподозрил подмена ты рисковал, сообщил о своем недовольстве господин Тиас, когда Малк наконец отпустили, и он смог вернуться обратно в гостиницу. Рисковал, согласился Малк, но не слишком сильно. Люди, которые в момент моего задержания приняли гомункуласа за обычного боевого зверя, вряд ли обладают достаточной квалификацией, чтобы отличить живого человека от живой же марионетки. Возможно, Однако риск это не та вещь, которую мы можем себе сейчас позволить. Во всяком случае, зряшный риск, возразил мастер с нехорошими интонациями в голосе. Ты меня понял? От плохо прикрытой угрозы по спине Малко побежали мурашки. Однако он лишь упрямо наклонил голову. Ему могли обещать какие угодно кары, но альтернативой принятому решению была передача управления телом господину Тиязу. И Это была точно не та вещь, на которую Малков был готов согласиться, по крайней мере, не в нынешних условиях, когда положение учителя, судя по тому, как он говорит и какие решения принимает, достигло критической точки. И Он стал способен на самые сумасбродные поступки. Сүйтеш шумиха на бланке продолжались целую седмицу. Может, все бы длилось и дольше, но алхимики своей активностью ухитрились так осложнить отношения со всеми теми оплатил им за безопасную гавань, что люди в голос заговорили о необходимости переезда. Под угрозой тут же оказалась часть будущих заработков школы, и игнорировать этот факт было нельзя. Поэтому спустя несколько дней всем официально объявили, что и в ограблении купца Базилиса, и в покушении на мастера школы замешан один и тот же злоумышленник. Стиксонский маг сразу после убийства бежавший с острова через план смерти и на этом дело закрыли о том, что же натолкнуло их на такой вывод. Следы ухода в набили вассала господина Тияза, пропавший из гостиницы Стексонис или множество отметин от активного использования магии смерти, история умалчивала. Впрочем, какая разница? Главное, что Малк оказался вне подозрений, а остальное уже не важно. По большому счету, он бы даже без извинений за причиненное беспокойство, которое принесли представители школы, вполне мог бы обойтись. Однако игру следовало довести до конца. И извращая жертву несправедливых обвинений, он тут же попытался добиться от алхимиков материальной компенсации. Получить, разумеется, ничего не получил, но так ведь не ради денег все задевалось, правильно? Малк покидал бланку тоже в числе первых, едва с скоробрей был снят запрет на выход в море купил билет на возвращающийся в Ганзу торговый брик, а едва оказавшись в зоне влияния Содружества, пересел на идущую к Черепашей быстроходную шхуну. Собственно, это и была следующая точка его маршрута, точка посещения, которой он бы с радостью избежал. Это ведь тот самый черепаший, который, если верить газетам, считается неофициальной столицей пиратов всего Северного Полушария. Я правильно понимаю? Это было первое, что спросил Малк, когда у господина Тиаза закончился очередной период его молчания. Кто сегодня верит газетам? закехал младший магистр, однако был грубо прерван заметно нервничающим Малком. Мастер. Ну да, пиратов на черепашье немало, Но после того, как ты побывал во владениях монстра, в одиночку блуждал по лабиринту необитаемых островов, охотился на демонов и дрался с магом с фейдой, Подобная новость, как мне кажется, не должна вызывать особого беспокойства, с чуть усмешкой выдал господин Тис. Малк же мысленно помянул Ероха. Да уж, с удивительным путешествием мастер точно не обманул. Вот только кто сказал, что ему не нравятся именно пираты? Мастер это все замечательно, и я, если святые по-прежнему будут ко мне благосклонны, даже переживу визит в этот рассадник зла и беззакония. «Но что мне делать потом после того, как вернусь с черепашьева? спросил Малки едва сдерживая злость. Не понял, поясни, сказал господин Тиас медленно роняя слова. Да чего тут непонятного? Что я буду делать, когда по возвращении домой ко мне придут из жандармерии, и, и тёмной канцелярии? Герокс знает, откуда еще и спросит о посещении пиратской столицы. Насколько мне помнится, в Боризе заодно лишь сотрудничество с морскими разбойниками дают пять лет каторги. а уж если уличат в принадлежности к влибустерам то и вовсе отправят без разговоров на виселицу я же не на каторгу не на виселицу не тороплюсь», гневно сообщил малк однако услышав ледяное фырканье мастера и осекся. наступила пугающая тишина которая лишь спустя минуту нарушила злой шепот господина тияза будешь делать примерно то же самое, что и после вопросов насчет исвлечения родословных, практики с энергиями за пределами и убийств представителей некоторых домов и семейств. Или ты думаешь, что эти твои занятия менее опасны, чем пиратство? Мастер сдал тихий смешок, от которого возникло ощущение, будто по стеклу водит иглой. Однако продолжать нагнетать обстановку он не пожелал. И продолжил уже гораздо более мирным и спокойным тоном. А Вообще совет может быть только один: не высовывайся, не участвуй в громких делах, не свети свою реальную личность, не вызывай интереса у агентов Барея и представителей любых других тайных служб. Получится и никаких неприятностей посещение черепашева тебе точно не принесет. Вяжешься куда не надо, что ж, сам виноват. На словах объяснения младшего магистра звучало достаточно убедительно, но вот беда, совет этот обычно именно мастер и нарушал. Сеть его сделай себе имя, надо чтобы ты громко о себе заявил и тому подобные вещи. Привлекать внимание зала помнящих ему теперь, конечно, не требовалось. Но кто сказал, что вот так будет и дальше? Почему господин Теяс на этот счет ничего не говорит? Или или все дело в том, что никакого после для Малка не предусмотрено, и судьба использованной марионетки кукловода не волнует. Мысль эта выглядела достаточно пугающей, однако, как и прочие свои предположения, не подтвердить ее, не опровергнуть Малку не мог. Ему оставалось лишь ждать и надеяться, что он сможет в случае чего выкрутиться из любой передряги. Но чтобы надежда эта имела под собой хоть какую-то основу, Он изо всех сил выкладывался во время практики магии. Весь путь до черепашьева, все три седмицы, бак в основном занимался пережиганием духа в огне запределья. Отвлекаясь лишь на отдых, в исполнении запасов энергии и небольшие эксперименты с зачарованием предметов. Благопоследнее не требовали каких-то серьезных затрат физических и магических сил. В иной ситуации он точно взвыл бы со скуки от моральной усталости, однако процесс трансформации тонкого тела с каждым днем почему-то давался все легче и легче. Так что на исходе этого импровизированного тренировочного марафона зеркало Друзала уже показывало Малкум преобразование духа на уровне 60%. Тут уже было не до рефлексий, зримо результат откровенно воодушевлял. А вот только стоило ли так уж сильно радоваться этому успеху? Причина для огорчений тоже была весомой, потому как Малк уже, поднабравшись опыта и увидев, как колдуют другие маги, постепенно начал подозревать, что его учат как-то не совсем правильно. И дело вовсе не в направлении развития. Тут как раз все было понятно. Не с его талантом жаловаться на плохие перспективы. Проблема крылась гораздо глубже. У Малка все больше и больше крепла уверенность, что его способности сознательно ограничивают. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить возможность переноса духа в марионетку. Ни в школе пепла, ни во время воежи по Иванскому поясу наставник ни разу ничему подобному его не учил, даже не рассказывал. Зато когда подобный навык понадобился для достижения очередной его цели, то мгновенно о нем вспомнил и лично помог сделать первый шаг. Не научил, нет, такая задача вообще не стояла. Однако невольно указал правильное направление. И теперь Малк не сомневался, что в будущем обязательно научится переносить разум марионетку уже без поддержки мастера. Вот только можно ли это назвать учебой? А что насчет других умений? Управление собственным телом словно куклы, ритуал звезды крови, зачарование предметов, все это либо открытие Малка, либо его трофеи. Проклятие. да даже закалку духа в ядизопределе, которая стала для него сейчас основной практикой. Малк освоил сам, без чужой помощи. И чему же тогда его учит господин Тиас? Поиску щелей в пространстве? Ну, так без этого именно поручения наставника было невозможно выполнить в разумные сроки. Изготовлению свитков и шкур демонов формально в этом нуждался, конечно, именно Малк. Но с другой стороны, разве данное знание как-то серьезно его усилило? Да, полезно, да, перспективно, но не более того. Что тогда остается? Чему, младший магистр уделять больше всего внимания? Правильно, двум вещам: извлечению родословных и управлению гомонкулусом. Причем, если что-то выходит за рамки этих двух умений, то это просто игнорируется, взять ту же звуковую волну, что вложено в глотку марионетки. Для господина Тея ее словно бы и не существует. И это только то, что Малк заметил и осознал. А сколько вот такого же выходящего за рамки необходимого он опускает. Нет, кто-нибудь может сказать, что многоопытному младшему магистру, почти магистру, виднее, как и чему учить низкорангового недочародея. И мог бы с этим согласился, если бы не уже имеющийся у него жизненный опыт. Он повидал достаточно колдовских сражений, чтобы начать понимать те принципы, на которых зиждется выживание магов. И ключевое из них стремление к универсальности. Ведь почему проиграл мороком выходит с фейду, если отбросить его безумие? Да потому, что как колдун опирался на две вещи: на мощную, но требующую длительной подготовки ритуальную магию и на своего демонического симбиота. И как только столкнулся с чем-то непривычным, против чего у него не имелось мер противодействия, И от чего не получалось сбежать, как он тут же отправился в пекло. Или тот же Больда, могучий воин маг с сильнейшим артефактом, способен противостоять гораздо более сильным, чем полагается ему по рангу противникам, и при этом даже не рискует заглядывать в отчину голодных мороков. Оказывается, с ними он сражаться не умеет, а гораздо более слабые змеи, опустив в компанию тёмной лошадки стева крыса, тех же самых порождений за запределья, громит с поистине возмутительной легкостью. Так что разностороннее развитие, вещь точно не бесполезная, вот только почему-то малку об этом не говорят и самостоятельно выбирать дорогу к могуществу не предлагают. Его просто силком тащат к неизвестной цели, превращая в максимально подходящий для решения какой-то задачи инструмент. И оттого малку все чаще и чаще начинало казаться, что лучше бы ему отмеренный наставником путь до конца не проходить. К острову черепаши корабль с малком на борту прибыл в разгар дня, обогнул его с северо-запада, некоторое время попетлял между отмелями. Здесь помог взятый на борт лоцман, а потом проскользнул между грязными на вид скалами и оказался внутри огромной и удивительно спокойной гавани. Гавани, которая находилась под прицелом пушек аж двух береговых фортов. Моментально стало понятно происхождение названия этого клочка суши. Если поначалу Малк был уверен, что все дело в облюбовавших его присмыкающихся, то теперь не сомневался, черепаха здесь был именно сам остров. И вряд ли в обозримом будущем найдется тот, кто рискнет попробовать ее панцирь на зуб, что, учитывая личности хозяев природной крепости, было весьма печально. Впрочем, несмотря на мрачную славу, со стороны всего выглядело не так уж и страшно: каменные причалы, несколько деревянных пирсов, погáуза на берегу, группа явно административных зданий за одним из фортов и карантинный блок за вторым. Так вот, сразу и не скажешь, что здесь правят грозные морские разбойники. Да чего уж там. Некоторые государственные порты выглядели и того хуже, чем столица бандитской вольницы. Чтобы осознать, кто на черепах им реальный хозяин, потребовалось время. Хотя соответствующие знаки были повсюду, на флагштоках многих кораблей развивались черные флаги с гербами самых известных пиратов. Крыши некоторых домов на берегу украшали жутковато раскрашенные черепа, а по улицам шатались компании разномастно одетых, но очень хорошо вооруженных матросов со следами демонических татуировок на предплечьях. Девятеро. Да даже в догаразе, где Малка шокировала присутствие явно пиратских кораблей, разбойники сохраняли хотя бы видимость приличий и пытались маскироваться. Здесь же здесь было все иначе, и это немного пугало. "Куда дальше?" полголоса спросил Малк, сойдя на берег и покосившись на доставившую его на остров шхуну. Он только сейчас обратил внимание, что у нее на корме чуть ниже торгового флага содружества появился вимпл одного из пиратских адмиралов и потому не мог не посетовать на собственную беспечность. он ведь даже не заметил когда его там закрепили дальше в таверну у Джима искать капитана смоуга раздался в ушах шепот господина Тиаза и этот капитан конечно же будет безумно рад нашей встрече не удержался Малко от юрничения Не совсем, но после того, как ты покажешь ему сначала жезл, забирающий жизнь, а потом череп, да, то, то очень даже может быть, довольно закекал господин Тиас. «Мало того, думаю, он даже любезно согласится поделиться теми трофеями, что планирует добыть с его помощью. Представляешь? Молк беззвучно выругался, что-то ему подсказывало, что встреча пройдет далеко не так гладко, как ее расписывал мастер. И в свете этого даже тема загадочных трофеев была ему не столь уж и интересна. Главное, помни, ты и бакалавр, ученик могущественного мага, и потому веди себя соответственно, напомнил напоследок младший магистр. Нужную ауру я уже обеспечил, остальное зависит от тебя, так что постарайся ничего не испортить. Ясно? И с ней не бывает, поморщился Малкусием Воли, подавляя вдруг вспыхнувшие в глубине сердца раздражения. Чем выше был прогресс в преобразовании духа в призрачное состояние тем более вспыльчивым малк становился и иногда вот как сейчас это причиняло серьёзные неудобства впрочем к тому что у него редко когда что-то получается легко и просто он уже привык несмотря на относительно небольшие размеры припортового поселка, на поиски таверны у джима ушло больше часа Прежде чем удалось узнать, что это заведение относится к категории для богатых и расположено на максимальном удалении от порта, Малку пришлось обойти аж шесть ресторанов, трактиров, таверн и кабаков разной степени паршивости. Уж точно не потому, что ему нравилось бродить по злачным местам черепашьева. Все упиралось в отношении к нему местных жителей. Шляющиеся по улицам моряки и просто Брегена, нотром чуя в нем чужака далекого от пиратской вольницы, и считали своим долгом максимально осложнить его поиски. А некоторые недоброжелатели были готовы пойти и значительно дальше. Ты из какого корабля? Этим вопросом остановили малко трое матросов, характерных для Стиксона белых длиннополых рубашках. Когда он в очередной раз свернул не туда и оказался в воняющем кошачьей мочой проулке, Причем, судя по всему, Троица находилась там не случайно и специально поджидала Мал. А вы кто такие, чтобы такими вещами интересоваться? усмехнулся он в ответ и, уронив саквояж на землю, неторопливо потянула за пояс этисаки. Администрации порта или, может, жандармы. Возможно, что трое Троицы ничего плохого против него не имели и интересуясь местом службы, преследовали вполне мирные цели. Например, хотели прояснить личность шатающегося по грязным улочкам здоровяка или же искали корабль, на который можно наняться. Разбираться в их мотивах Малк не собирался. Наоборот, измученный ежедневными тренировками по пережиганию духа, вымотанный постоянными тяжелыми размышлениями о собственном будущем, а теперь еще и, словно вишенка на торте, раздраженная из-за безуспешных блужданий по лабиринтам грязных улочек, Он жаждал разрядки, и хорошая схватка подходила для этого лучше всего. Впрочем, соперники ему достались тоже не из простых. Молча переглянувшись в ответ на действия Малка, они разошлись в стороны и принялись готовиться к драке. Один достал два капсульных четырёхствольных револьвера, второй вытянул из-за спины что-то вроде замысловатого крюка, с сошнотворным, ядовито-желтым налетом на лезвие, а третий Третий принялся нашептывать заклинания никак не ниже первого круга. И хотя столь длительная подготовка прямо указывала на то, что ранг противника относительно невелик, иначе бы чары были частью неба и создавались мгновенно. Именно его малк и самым опасным. Поэтому он сконцентрировался, выделил на управление марионеткой несколько большую часть духа и немедленно натравил ее на колдуна. Гомункул, до того скрывавшийся в тенях, взметнулся в гигантском прыжке и всем своим телом врезался в цель. Вокруг врага моментально вспыхнул знакомый кокон панциря, однако целиком погасить энергию удара тот не смог, и пес, несмотря на защиту, вшиб его с ног. Особого вреда это, правда, не принесло, но, во-первых, сбило требуемую для волшебной концентрацию, а во-вторых, так ведь и Гомункул с одним ударом не ограничился. Навалившись всей не туши на пирата, он придавил его к земле, все больше и больше смахивающими на гротескные руки передними лапами. Запущенные поглощением родословных мутаций не прекращались ни на минуту, и принялся рвать колдовской щит, похожий на гидравлические ножницы пастью. Это должно было занять колдуна надолго что до двух других пиратов, то они тем самым, демонстрируя большой боевой опыт, вступили после неожиданного нападения Гомункулса, находились недолго. Не успел их товарищ упасть, как вооруженный пистолетами бандит принялся стрелять по малку из всех стволов, в то время как обладатель крюка набросился с руганью на марионетку. Увы, подобная тактика подходила лишь против обычного человека. Против малка им точно следовало действовать иначе. Главная ошибка здесь было использование маломощных хоть и скорострельных револьверов. Выпустив за пару тройку секунд все восемь пулей, и ни разу не промахнувшись, пират тем не менее малко ранить так и не смог. Заранее сотворенный панцирь стойко выдержал все попадания и дал своему создателю достаточно времени, чтобы размахнуться и швырнуть в стрелка один из тесаков вращаясь точно пропеллер, оружие молниеносно преодолело разделяющее противников расстояние и до середины лезвия вонзилось пирату в голову. Тот хоть и дернулся в последний момент в тщетной попытке увернуться, но было слишком поздно. И через секунду мертвый бандит кулем рухнул на землю. Гибель подельника стала полнейшей неожиданностью для обладателя крюка, прекратив свои попытки достать гамункулуса. Он яростно проревел нечто еретическое, касающееся половых взаимоотношений святых и ероха, и двинулся навстречу оказавшемуся таким опасным прохожему, пластой воздух своим странным оружием. Малко так и подмывала разрядить по нему теперь уже свой револьвер, но представив, какой тот создаст при стрельбе шум, от этой идеи он отказался и вместо этого дал забытой пиратам марионетки новую цель. Пара секунд, пока адская псина освобождалась из схватки все еще сопротивляющегося колдуна, и вот уже ее тело снова взвивается в воздух, приземляется на спину владельца крюка и одним движением челюсти ломает ему шею. Двое готовы. Малк мрачно усмехнулся и, водя пальцами над лезвием, оставшегося у него тесака, принялся накладывать заговор. Сначала укрепление клинка с помощью силы, потом довесок в виде рассеивания. было бы неплохо добавить еще и проклятие нежизни, но на это уже не хватало времени. Впрочем, и без того было уже неплохо. Зачарованный клинок как-то вообще сидел в руке, да и вообще оставлял ощущение, что из обычного куска железа он пусть и ненадолго, но превратился в нечто гораздо более грозное. Остановись мы не хотели убивать. Остановись Вдруг подал голос последний выживший пер. Торопливо поднялся на ноги и успокаивающе, выставив перед собой ладони, начал медленно пятиться. Мы не хотели ничего плохого, просто спросили, принялся увещевать бандит. Однако Малк лишь фыркнул. Мелькнула была мысль напомнить о револьверах, жутком крюке и магии, но он тут же ее сдавил. Если чему он и научился за время своих странствий по Иванскому поясу, так это тому, что с врагом не вступает в пустые дискуссии. Врага бьют и делают это по возможности быстро и с максимальной отдачей. Вроде бы простая истина, но чтобы понять ее, ему понадобилось некоторое время. Впрочем, сам пират тоже не просто так болтал языком. Судя по возросшим духовным вибрациям, в данный момент он активно накачивал силой какую-то вещицу у себя на поясе. И вряд ли он это делал, чтобы подтвердить свои мирные намерения. Идиот. Уже в движении выдохнул Малк и рывком приблизившись к врагу, с оттягом рубанул по его защите тесаком. И без того поврежденный гомонкусом панцирь тут же брызнул во все стороны искрами и с тихим хлопком исчез. Что до клинка Малка то он невозбранно прошел дальше, колдовская защита смогла его лишь замедлить. И был заблокирован уже самим морским разбойником непосредственно перед грудью. Вот только это стало последним успехом бандита. Едва он успел растянуть губы в торжествующей усмешке, как из центра грудной клетки малка выстрелили призрачные руки, и одно за другим припечатали в незащищенный корпус врага заготовленные еще на корабле проклятия нежизни. Дальше Малко оставалось лишь рывком освободиться из чужой хватки и отступить на пару шагов назад. Если он правильно оценил уровень противника, то такого удара ему было не пережить. То, что предположение было верным, стало понятно через пару другую секунд, когда пират принялся с надсадным криком кататься по земле и ногтями царапать то место, куда пришелся удар Малка. Правда, недолго, скоро его скрутило, выгнуло дугой, затем снова скрутило. Пока в какой-то миг тело не замерло в одной позе, да так в ней и осталось, исходя черным дымом и усыхая буквально на глазах. Девятера. Это что за ерунда? Прищурился Малк, уверенный, что происходящее точно никак не связано с его магией. Нет, он, конечно, серьезно поднял планку боевой эффективности своих чар. После прорыва на желтый ранг власти, но не настолько же. Это заклятие ведь у него даже еще не в нимбе, А раз так, то тут либо имеет место загадочная уязвимость пирата именно перед подобного рода чарами, либо, либо малк наблюдает эффект сложения схожий по действию волшбы. И жизненные силы из морского разбойника вытягивают одновременно и проклятие нежизни, и что-то еще. Тут же вспомнилось странное перемещение энергии в район пояса пират. Малк перевел взгляд в нужном направлении и С руганью выудил прямо из воздуха, прыгнувшей на него адскую помесь саранчи и рыбы-зубатки. Тварь пряталась в поясном кошеле мертвого бандита, ныне разорванном, и вытянув достаточно сил, теперь и попробовала отомстить за хозяина. Или это неосознанное месть, а что-то вроде последнего привета с того света силами живого демонического оружия. Не зря же от нее скверный пекло так и смердит. Испытывая отвращение, Малк еще крепче сжал вырывающуюся гадину за шею и хорошенько тряхнул, рассчитывая, что та хоть чуть-чуть успокоится. Однако особых эффекта это не принесло. Наоборот, монстр стал биться в его руках с утроенной силой, что при его крохотных размерах выглядело откровенно пугающе. В итоге Малк был вынужден достать проклятый нож и сначала срубить адской саранче уродливую башку. Потом расчленить тело на несколько частей а в заключение приложить рассеиванием. Словно не мелкого демона убивал, а какого-нибудь полноценного бакалавра. Впрочем, молк не жаловался. В безлюдных местах он такую тварь и вовсе бы китоту в жертву не поленился принести, что уж тут про обычное убийство говорить. С таким настроем он быстро обшарил карманы своих жертв, нашлось чуть больше Драхмана троих. Небес, к сожалению, отказался от мысли забрать себе их оружие, все оно было отмечено именными клеймами. После чего свистнул немного потрёпанную марионетку и заторопился прочь из проулка. Кто бы ни управлял этими землями, он вряд ли обрадуется появлению свежих трупов. Так что оставаться здесь дольше необходимого точно не стоило. Впрочем, как выяснилось, спешил мал зря, ни через минуту, ни через пять или даже 10 В воздухе так и не зазвучали свистки городовых, или кто тут исполнял их обязанности. На улицах не появились усиленные патрули стражи или хотя бы местных банд, а дежурные маги не начали через зачарованные рупоры выкрикивать приметы преступника. Тройное убийство то ли никто не обнаружил, то ли произошло оно в таком месте и коснулось таких людей, что местным властям до него просто не было никакого дела. И надо сказать, Малк больше склонялся к последнему. Что до него самого, то во всем произошедшем его взволновал даже не факт нападения последующего кровавого сражения. Это давно уже стало для него обыденностью, а собственная готовность убивать, воспитанный в колхаунских традициях, он, конечно, всегда был готов за себя постоять, но не слишком ли легким стал переход от добропорядочного гражданина к кровожадному убийце? Да, погибшие пираты не вызывают сочувствия, помимо того, что это были отъявленные головорезы, они спокойно могли отступить, когда Малк достал тесаки. Однако и не в них видела. Не превратят ли пережитые испытания и сложнейшие трансформации духа личность Малка в нечто такое, что в его собственных глазах будет восприниматься как зло? Присечься в голову мысль требовала самого тщательного осмысления. Более того, она настораживала и пугала, и по уму сейчас следовало бы уделить ее изучению максимум сил и времени. Но но вокруг была пиратская столица. Малк блуждал по ее грязным и порочным улочкам, а впереди его ждало нечто гораздо более серьезное – встреча с капитаном морских разбойников Смоугом. Тут не до посторонних размышлений. Однако, несмотря ни на что, Малк неизбежно отвлекся бы на недобрые мысли, если бы сначала неожиданно для себя не выбрался в относительно чистый квартал, а уже там, миновав оживленный перекресток, внезапно не вышел к нужной ему таверне. И лишь тогда все лишнее моментально выдало у него из головы. Мастер я точно выгляжу как бакалавра, а тот от троица ублюдков что-то при виде меня как-то не особо сильно впечатлилось одними губами спросил Малк. И тут же услышал свистящий шепот господина Тиеза Ты бы еще более бездарных не учи нашёл Глядишь, они бы вовсе о магии слыхом не слыхивали Мастер был в своем репертуаре злой, едкий и саркастичный, однако Малк не обижался, подобного рода местах лучше иметь хоть такую поддержку под рукой, чем вообще никакой тогда возвращайся к таверне, что вы прикажете делать, если капитана Смога там не окажется, Все тем же ровным тоном спросил Малк. «Снимешь комнату и будешь его там ждать, почему-то разозлился господин Тиас. А если его нет на острове, начал было Малк. Он есть на острове, окончательно рассверепел учитель. И когда ты с ним все же встретишься, то покажешь жезл и предложишь поменять на часть той добычи что капитан планирует с его помощью получить. «Добычи?» — Нахмурился Мал. "А нельзя? ли?» Нельзя", зашипел господин Тиэс. "Заходи, по ходу дела разберемся». Малку, которому претил подобного рода авантюризм ничего не оставалось, кроме как пожать плечами. "Раз мастер так говорит, значит так тому и быть". Он в подобных условиях может лишь еще раз проверить, заряжен ли револьвер, поправить рукояти тесаков передвинуть оволомку, а затем затем точно вомот головой нырнуть в таверну. После всех виденных во время блуждания по черепашьему кабаков, Малкой здесь ждал чего-то подобного: грязного пола, закопчённых потолков, засальных столов, с порога шибающего в нос прогорклого запаха плохо приготовленной пищи и дерущихся в центре зала местных пьяниц. Все это он видел уже не раз. К его вдвойне неожиданно было столкнуться с чем-то совершенно противоположным. Потому как он, наверно, встретил его чистым, красиво украшенным залом, тихо играющим в дальнем углу механическим пианино, услужливо улыбающимся распорядителем. Проклятие! да даже официантки здесь были в белоснежных передниках, а скатерти на столах стирали явно не во времена второго восстания. Впрочем, слишком идеализировать увиденный мог не собирался о том, что у Джима расположена не где-нибудь в Метрополи, а именно в пиратской столице, забыть все равно не получалось. И дело было вовсе не в бандитских рожах немногочисленных посетителей, которые при появлении Малка принялись подозрительно коситься в его сторону, и не в рабских ошейниках натянуто улыбающихся официантах. Главной уликой была занимающая отдельную стену меловая доска, доска, на которой, судя по имеющейся надписи, За небольшую денежку любой желающий мог разместить свой заказ. Убийство рейде по торговым путям, охота и последующий грабеж строго конкретных судов. Там были дела на любой вкус. Выбирай ты точно не будешь пустую просеживать штаны на берегу, ожидая возможности заработать. — Я могу увидеть капитана Смоуга, спросил Малко подскочившего к нему парня в форме надежды. — Животными внутрь нельзя предупредил служитель таверны и мол понятливо кивнув отправил гомункулуса за дверь. Работник дождался, пока монстр покинет зал, и лишь тогда бдительно уточнил: "А кто его спрашивает?" Однако развить тему не успел, вмешался посетитель из за соседнего столика, который властно сообщил: "Я разберусь, пусть идет сюда". Малк остро глянул в сторону говорившего. Мужчина лет пятидесяти, одет в старомодный черный камзол, Через все лицо тянется характерный сабельный шрам. По крайней мере, на пирата он был похож гораздо больше, чем Малк на жреца да и слуга, который уже успел поклониться сначала капитану, а потом малку, не спешил объявлять его самозванцем. Так что малк, отпустив слугу, решительно направился к обладателю шрама. Капитан? Да, да, да, капитан смог собственной персоной Мне бы очень хотелось узнать, зачем меня может разыскивать незнакомец вроде тебя. Валежно, откинувшись на спинку стула, перебил пират. Потом вдруг криво усмехнулся, отчего рубец на его лице словно бы зажил собственной жизнью, и чуть подавшись вперед, спросил: "Или ты из охотников за головами решил не мудрить засадами, и пришел в открытую?" Версии капитана заставила Малко вздрогнуть от мысли, что сидящий перед ним младший магистр действительно сочт его неким врагом и недоброжелателем, по спине побежали миллионы мурашек. Тем не менее, внешне он никак этого не показал, наоборот, встал поувереннее и вернул пирату его усмешку. Охотник, может, когда-нибудь я такими вещами и займусь, но точно не сейчас. Что до нашего знакомства, позвольте представиться, Малк хотел назвать свое имя, Но шёл его недостаточно внушительным и заменил на уже привычное в яванском поясе прозвище. На островах меня часто зовут безумным жрецом, и судя по всему, нам с вами действительно есть что обсудить. Ну надо же. Жрец-то да еще безумный, фыркнул господин Смолл. Однако развивать тему он не стал. Умагов, тем более умагов в океане хаоса, встречались и гораздо более странные прозвища. И сразу перешел к сути. Ладно, выкладывай, что там у нас с тобой может быть общего. Но имей в виду, если это какая-нибудь ерунда, вроде предложения вместе найти никому неизвестный клад или поиски свободного источника силы седьмого класса, то живым этот остров ты не покинешь. «О, поверьте, мое предложение Восточно заинтересует. Веско сказал Малк, мысленно проклиная господина Тияза, за его разберемся». Однако, как оказалось, он зря плохо думал о мастере. У него действительно было решение для любой ситуации. И пока Малк ломал голову над тем, как подвести разговор к теме забирающего жизни жезла, перед ним сгустилось небольшое серое облачко, и вынырнувшее оттуда костяная рука положила на столешницу добытый в коллекции купца Базелеса артефакт. "Я прав?" спросил Малк, даже не поведя брови, будто так было и задумано с самого начала. А вот пират такой выдержкой похвастать не мог. Господин смог вскочил едва, не опрокинув стул, быстро поднёс губам собранную совшком ладонь и прошептав туда неизвестное заклинание, провел рукой над поврежденным жезлом. В воздухе мгновенно раздался приятный перезвон. Видимо, выполненная проверка полностью устроила капитана, потому как разволновавшись еще больше, он рухнул обратно на стул. И забыв о пусть даже видимости приличий, жадными и шумными глотками осушил стоявший перед ним бокал с вином. У меня два вопроса. Первый, откуда у тебя жезл? наконец хрипло спросил господин Смок, вернув бокал на стол и небрежно вытерев лицо салфеткой. И второй, почему принес его именно мне? Я вроде как в газетах о своем интересе к подобным артефактам не писал. И в том и в другом случае все от моего мастера сообщил Малкой немного натянуто улыбнулся. Даже на его вкус объяснение звучало так себе, но с другой стороны, если подумать, разве не должен именно так разговаривать человек в прозвище которого есть эпитет безумный? И тогда в том, что учитель поставил его в подобную ситуацию, вполне мог быть определенный смысл. Мастер, протянул капитан Смоук и со значением покачал головой. "Ой, мастер, случайно не объяснил, что мне помешает просто забрать жезл себе, а тебя, тебя убить заклинанием, не сходя вот с этого самого места? Хозяину Джима, думаю, меня простит, и слишком большой счет. за подобное отступление от правил выставлять не станет. В том, что младший магистр, демона съевший на боях и сражениях, вполне способен молниеносно справиться с лжебыкаловым. Малк не сомневался ни капли." Так что описанный сценарий выглядел весьма правдоподобно. Вот только прямая угроза возымела на Малка совершенно противоположный эффект. И там, где предполагались испуг и отступление, он наоборот ощутил прилив наглости и уверенности в себе. Мой мастер никогда и никому ничего не объясняет, заявил Малк не без высокомерия. Впрочем, дальше он резко сбавил тона и продолжил уже гораздо вежливее и спокойнее. Однако на случай, если возникнут вопросы подобные вашему, он дал мне это. Малк положил руку на болтающийся у него на поясе череп демона и осторожно по нему похлопал. В обычном состоянии посторонние его не видели, их взгляд словно бы соскальзывал. Но если специально привлечь внимание, господин Тес обещал, что магей тут же прекратит работать. Ранее Малк это не проверял, и вот теперь и надеялся, что правильно понял своего учителя. То, что он не ошибся, стало понятно спустя пару секунд. Взгляд капитана сначала сфокусировался на доселе невидимом предмете, а потом господин смог вдруг со смешком выдал: "Игрушка Хеймерцев, да еще со следами власти магистра, и при всем при том в руках традиционного мага. Неожиданный ход, признаю. Хотя, почему нет? Ведь работает же, да?" На вкус малка речь пирата напоминала какую-то галиматью. Первым порывом был даже спросить, что Иров побери, тот имеет в виду, но он потом задумался, поставил себя на место собеседника, попробовал взглянуть на происходящее его глазами и сдержался. Потому как стала понятна логика капитана. Там, где мал демонстрации черепа демонического фамильяра, хотел показать, каких врагов убивает его наставник. Пират увидел связь с хейдмарком и тамошним магистром который завел себе специализирующегося на классической магии ученика и отправил в большой мир в качестве тайного порученца. Не понимаю, о чем вы. Заявил он столь убедительно, что даже дурак поверил бы в обратное. Впрочем, капитан и не нуждался в каких-то объяснениях, у него уже было собственное понимание происходящего, так что в соответствии с ним он и собирался далее действовать. Да ну, знаешь, Хеймерк далеко, а Жезл вот он». И ради него я пожал рискнуть оскорбить даже кого-то более влиятельного, чем неизвестный мне магистр, с глумливой усмешкой сообщил пират. И вполне возможно, что свои слова он закончил бы магической атакой, если бы в то же мгновение снова не появилось все то же серое облачко и не втянуло в себя такой нужный для господина Смоуга артефакт. Никто не мог ни тем более капитан в тот момент даже среагировать не успели. А потом уже стало поздно. И господин Смовок сначала выругался, а затем, будто ничего не случилось, потянулся за бутылкой вина. Интересное решение нашей маленькой проблемки, кивнул он, наконец после того, как налил себе полный бокал. В очередной раз откинулся на спинку стула и деловито поинтересовался: "Что твой мастер хочет в обмен на забирающую жизнь? Ты ведь, как понимаю, не просто так ко мне пришел игрушкой похвастаться?" Тебя ведь торговля интересует?" вот и торгуйся. Малк, который уже начал опасаться, что их переговоры так и не дойдут до нынешней стадии, позволил себе немного расслабиться и, спросив разрешение сесть за стол, устроился напротив пирата. "Мастер догадывается, зачем вам нужен жезл и желает часть тех трофеев, которые вы планируете добыть с его помощью", повторил Малк слова господина Тияза, а уже от себя добавил: "Такой подход к делу вас устроит?" Мысленно он был готов к расспросам и долгой торговле, когда одна сторона пытается прощупать предел платежеспособности второй. И потому откровенно растерялся, когда пират вдруг взял и согласился. Хороший подход, я бы даже сказал, отличный. И пусть в переговорах мне по душе несколько большая конкретика. Ради забирающего жизни можно пойти и не на такое безумство. Загоготал капитана и показав малку два больших пальца — окликнул официанта. Парень, тащи лучшее вино в вашем заведении. Нам с господином безумным жрецом надо скрепить одно славное начинание. И клянусь китовым удом Ероха, мы сделаем это не вашим обычным пойлом. Покинуть таверну Молк смог только часа через полтора, когда господин Смоук, видимо, планировавший его сначала подпоить, а потом вывести на откровенный разговор, убедился в стойкости к алкоголю избыток жизненной энергии, помноженный на высокий контроль за телесными функциями, творили чудеса. Так что в какой-то момент младший магистр вдруг поскучнел, перестал наседать с предложениями выпить, а потом и вовсе лишь отсалютовал, собравшемуся уходить в малку бокалом. Напоследок, правда, напомнив, что его дикая штучка выходит в море завтра утром, и он очень надеется, что ученик одного славного мастера не опоздает к отплытию. Малоко ничего не оставалось, кроме как заверить его в своей пунктуальности, а по выходе из заведения шепотом спросить у господина Тиеза. Мне придется куда-то плыть с этой бешеной собакой? А ты думал, что просто курьером поработаешь? кмыкнул моментально откликнувшийся учитель. Нет уж, раз так хорошо все сложилось, играй свою роль ученика Химдерского магистра до конца. Благо, в этом деле жезлом все еще только начинается. Однако последнюю фразу наставник произнес настолько тихо, что Малку показалось, будто ее и не было вовсе. Ночь Малка переночевал в откровенном клоповнике. В хорошей гостинице не нашлось свободных мест, и пришлось довольствоваться какой-то ночлежкой. Так что с утра встал весь покрытый мелкой красной сыпью и в крайне раздраженном настроении. Но, видимо, это было воспринято окружающей реальностью в качестве некой жертвы, потому что все остальное прошло как по маслу. Малк вкусно позавтракал в недорогом трактире, прогуливаясь по улицам, ни разу не столкнулся с желающими проверить толщину его кошелька. И наконец практически сразу нашел то место, где была причалена двухмачтовая шхуна капитана Смога под названием Дикая штучка. После устроенной пиратом пьянки Малк несколько опасался, что тот забудет обо всех договоренностях, но и тут обошлось без эксцессов. Мучающийся похмелем морской разбойник, при виде нового пассажира, приветливо ему кивнул и направил в специально выделенную каюту. Попутно заметил, что очень рассчитывает на успешное сотрудничество и ждет не дождется, когда обещанный Малком жезл окажется у него в руках. Видимо, подразумевало, что произойти это должно как можно раньше, лучше всего прямо сейчас. Но Малк сделал вид, что не понимает намеков и лишь вежливо улыбнулся. Благо артефакт хранился в таком месте, откуда капитан не мог его достать при всем желании. А значит, до поры до времени был кровно заинтересован в сохранении жизни Малка. В общем, несмотря на неприятность с клопами, новая авантюра ученика Тиа Черепа начиналась неплохо. Само плавание Малкова особо не запомнилось, как и во все прочие свои морские поездки. Большую часть времени он предпочитал отсиживаться в каюте, занимаясь тренировками. И потому проведённые на борту дикой штучки дни для него попросту слились в череду бесконечных магических упражнений, лишь изредка прерываемые сном, приемом пищи и короткими прогулками по верхней палубе. Хотя последнее Малк, честно говоря, не злоупотреблял, принадлежность команды к пиратской брате лично для него стала чем-то вроде психологического барьера сильно мешающего налаживанию контактов, и потому он предпочитал лишний раз с подчиненными капитана не пересекаться. Он бы и с господином Смоугом не встречался. Но тут уж от него ничего не зависело. Каждый день строго в определенное время старшие офицеры, как бы странно это ни звучало для пиратского судна, и приравненный к ним единственный пассажир дикой штучки совместно обедали в кают-компании. И отвертеться от столь сомнительной чести никак не получалось. «Мне не нравится, господин Смоук. Сильно не нравится. Молк однажды не выдержала и вызвал на разговор отмалчивающегося учителя. Не знаю, какие у вас на него планы, но как только забирающие жизнь окажется в его руках, меня убьют. Откуда такой пессимизм, ученик? Не убьют, а попытаются убить, поправил его господин Тис. И от того, что общались они через артефактный блокнот, фраза получилась еще более издевательской. Даже если забыть про то, что я никакой не бакалавра, а господин Смок самый настоящий младший магистр, то остается еще команда дикой штучки. И пусть среди них нет никого старше, чем пик ученика, легче от этого как-то не становится, мрачно ответил Мал. В чем то ты прав, не спорю, но доберись до цели, отдай этому ублюдку артефакт, а дальше как-нибудь все разрешится. Успокаивающе написал господин Тияс. Таким образом намекая, что раскрывать свои дальнейшие планы он пока не собирается. Однако и Малк был уже не тот студент, который отступит при первых признаках недовольства мастера. И он тут же зашел с другой стороны. Как-нибудь. Ну хотя бы вы можете сказать, придется мне с этим бандитом за вытяжкой из спинного мозга повелителя бедствий охотиться или нет, чтобы жезл починить. А то как-то от одной мысли, что столкнусь со столь могучей тварью, становится нехорошо. Не придется. Капитан Смоук редкостный везунчик, и у него свои способы добыть нужное без особого риска, пояснил господин Тиас и, видимо, догадавшись, что без объяснений все же не обойтись, добавил. Самому не верится, но это так. Иначе он бы не искал забирающего жизни с такой одержимостью. Информация про везунчика надежная?» – спросил мал к заминкой. «Надежнее не бывает. Стила и Кайталин по очереди сначала несколько месяцев искали кого-то вроде господина Смога, а потом еще полгода собирали о нем всю необходимую информацию. И раз пока ошибок в предоставленных ими сведениях мы с тобой не нашли, то нет причин думать, что они появятся в будущем, снисходительно ответил господин ТС. Большего вытянуть из мастера не удалось, но Малк все равно был доволен, потому как смог выяснить Откуда вообще взялся пиратский капитан в сфере интересов господина Тиеза? Получалось, что разбойник не более чем ступенька в подъеме к неизвестной пока вершине. Иначе бы с ученикам не понадобилось охотиться за произвольным кем-то вроде, и господин Смоук сам по себе был бы целью коварных схем учителя. А раз так, то и в происходящем авантюрном безумии мастером должен быть предусмотрен какой-нибудь выход. Во всяком случае, Малко очень хотел в это верить. Возможность проверить эти соображения появились у него на восьмой день после отплытия из Черепашьева. когда лекомая попутным ветром и управляемая рукой опытного рулевого дикая штучка достигла конечной точки их короткого путешествия безымянного острова, лежащего в стороне от известных торговых маршрутов. Точнее название у него наверняка было, однако Малко, капитан Смоук, сообщать его запретил сослался на то, что остров его вотчина, и открывать его местоположение он не станет даже партнером. Пират именно так и сказал партнеру, и Эта его фраза, наверняка призванная усыпить бдительность, лишь еще сильнее насторожила Малка. Чтоб там капитан не говорила о живым с острова слишком много знающего лжебокалавра он точно не выпустит. Малк в этом от чего-то ни капли не сомневался. И зачем мы в эту вашу вотчину прибыли, тем не менее с невозмутимым видом спросил Малк. Когда они с капитаном в первой партии моряков дикой штучки сошли на берег. У нас ведь вроде как договоренность имеется. Я вам же зло, вы мне а я взамен трофеем!» — расхохотался капитан Смок, настроение которого после прибытия на остров улучшалось прямо на глазах стоящий за тобой магистр, ведь это от меня ждет. Вот я ему их и предоставлю. Замечу, что абы какие вещи нам не подойдут. хмуро заметил молча, изо всех сил стараясь не показать, что он понятия не имеет о предмете торговли. «Будь уверен, эта добыча устроит всех. Перебил его господин Смоук и сделал широкий жест рукой, охватив значительную часть острова. Ты ведь думаешь, это обычный остров, да? Каких в поясе десятки тысяч. Так я тебя разочарую. Это особенное место, уникальное. И что же в нем такого? Поинтересовался молча насторожи. А то, что это логовище сразу аж двух высших монстров. Одного древнего, благополучно издохшего за полторы тысячи лет до нашего рождения, и другого, другого вполне современного, получившего рану в бою с кем-то никак не ниже рангом, чем старший магистр. И теперь пытающегося восстановить здоровье, в норе своего давнего предка, с непонятной гордостью сообщил капитан. Возникла небольшая пауза, в течение которой Малк лихорадочно пытался состыковать заверения мастера в том, что ему не придется пересекаться с могущественными чудовищами и слова пирата о раненом монстре. А то по рождению дикой магии, на которую вы планируете охотиться, случайно не в ранге повелителя бедствий находится. Наконец спросил он, облизав вдруг пересохшие губы. Пират моментально понял опасение Малка и снова засмеялся. Расслабься, предок твари, то да, тот в этом ранге как раз был, что до нашей цели, то повелителем ей еще только предстоит стать, если дать время, разумеется. Но мы ведь этого не допустим, правильно? Правильно, медленно повторил Малк, скосив глаза себе на пояс. Однако Череп на услышанную новость никак не реагировал, словно все шло именно так, как и должно было идти. Проклятый лжец. Несмотря на явное нетерпение капитана Смоуга мчаться сломя голову к логовищу своей цели, он все же не стал. Сначала руководил обустройством лагеря, потом уже под вечер занимался подготовкой к грандиозной пьянки. Пираты темы отличались от военных моряков, что плохо понимали дисциплину и периодически нуждались в том, чтобы спустить пар. И Лишь к следующему утру, когда его подчиненные начали приходить в себя после вечерних возлияний, принялся собирать экспедиционный отряд. Чем несколько обескуражил малка, который за время своих скитаний по островам привык чуть иначе расставлять приоритеты. Почему вы не отрядили людей за свежей водой и хотя бы фруктами? У нас всего в достатке Не выдержал Малк, когда до него дошло, что пираты вообще не озабочены поисками пропитания. А ведь в условиях удаления от любых центров цивилизации это был вопрос выживания. Зачем, если по ту сторону острова находится рыбацкая деревня, в которой мы возьмем все, что нам надо. Вопросом на вопрос ответил господин Смолк. Слово «возьмем» вместо купим, неприятно резанул слух Малка. Но он смолчал. Если остров действительно был в отчине пиратского младшего магистра, то на иное было глупо надеяться. Морской разбойник никогда не будет платить там, где можно взять силой. Хотя только ли разбойник разве тот же Тиес череп исповедовал не схожие мировоззрения, выбирая между моралью и целесообразностью. Мастер однозначно предпочтет второе. Молк бы еще какое-то время поразмышлял над нравственными ориентирами учителя, но потом вспомнил, как он сам воровал жезл у купца Базилиса, и устыдился своего занятия. Уж больно сильно оно отдавало лицемерие. Тем не менее, его отношение к пиратам осталось неизменным, и в грабеже несчастных рыбаков он решил: "Не, погодите, а откуда здесь вообще деревня? Во владениях та аж двух монстров сразу". Спросил он вдруг, сложив известные факты «О, дошло наконец, засмеялся пират. Что при активном чудовище здесь ни одной живой души быть не может, «Все правильно. Не вчера нашу цель ранили, и даже не позавчера. Двести лет уже прошло, как она в логовище забралась и в спячку впала. И не добудь ты забирающего жизни, Еще лет двести мир бы ее не увидел. То есть тварь настолько хорошо спряталась, что даже живущие рядом люди ее не обнаружили. Вычленён в «Почему же никто. Я же ведь нашел!» Приснился было капитан, но потом фыркнул и уже спокойно пояснил. «Все верно, ты сказал. Хорошо, логово спрятано очень хорошо. Если бы не три года поиска в гражданских архивах аж двух стран, я бы тоже ничего не нашел». Ого, протянул Малк. «И вот тебе, ого, хмыкнул пират и напоследок добавил. Посмертный домен. Слышал о таком? Редкая штука. Если не знать, как с ней работать, не подобрать ключик, то ни входа не найти, ни внутрь не попасть. А я сделал и то, и другое, понимаешь? Молк медленно кивнул, после чего, обменявшись с капитаном смолгом парой ничего не значащих фраз, свернул беседу. Разговор вплотную подобрался к теме, в которой он ровным счетом ничего не понимал, и это ставило под угрозу старательно поддерживаемую им легенду о бакалавре его ученике хемдерского магистра. Вряд ли знания персоны подобного уровня, как и знания самого Малка, будут сводиться к простому знакомству с термином и некоторым пониманием того, что это как-то связано с развитием магии старших магистров. А раз так то и лишний раз рисковать демонстрации своей некомпетентности не стоило. Вы обратиться к господину Тиязову и прояснить возникшие непонимания. У Малка не сразу после общения с господином Смоугом ничуть позже не получилось. Отряд пиратов, наконец, покинув лагерь, быстрым маршем двинулся вглубь острова, и в пути было как-то не до консультации с учителем. И лишь когда через пару часов группа спустилась в небольшой овраг, где остановилась перед затянутым загадочной синей дымкой входом в пещеру, лишь тогда Малк смог отойти в сторону и взяться за блокнот. Домен одна из высших ступеней развития дара Мага. Адепт открывает способности ученика их закрепляет, а бакалавра учится применять против конкретной цели. Дальше уже идет развитие сразу и в ширь в глубь. Младший магистр растягивает свою магию для воздействия на площадь, магистр доводит этот навык до пика, а старший магистр вовсе превращает охваченное пространство в свой личный домен. Вместо где его волжба особенно эффективна. С неожиданной готовностью написал господин Тьяс. А что насчет Архимага? Тут же воспользовался моментом малк. Архимаг трансформирует свой домен в зону, где его воля и власть имеют первоочередное значение, сообщил мастер и мрачно добавил. В домене Архимага Пути Смерти неодаренные будут умирать по одному его желанию. Архимага Огня обращаться в пепела, а в домене Архимага Марионеточника обращаться в лишенных разума кукол. Так что сам понимаешь, Домен не то место, куда можно заглядывать из праздного любопытства. А посмертный домен тогда, что уточнил Малк уже догадываясь о том, что сейчас прочитает. Некоторое время господин Тес не отзывался, то ли подбирал правильные слова, то ли думал, как вообще избежать ответа. Однако затем все же написал. Посмертный домен это остатки власти, особенно могучего чародея, монстра или демона, которые накрыли некую зону да там и остались. И да, заглядывать туда адептом с учениками не рекомендуется, вредно для здоровья. Вредно, но лезть туда мне все равно придется». правильно? Процедил сквозь зубы Малк. Нашел взглядом капитана, который в данный момент стоял перед входом в пещеру и что-то обсуждал со своим помощником, после чего мысленно пожелал ему провалиться в пекло вместе с найденным им монстром. У тебя желтый ранг власти, чрезвычайно стабильный для ученика и многих бакалавров. Дух и переполненная жизненная энергией тела. Так что не надо равнять себя с обычными учениками. Все же снизошел до слов поддержки господин Тиас. Однако ожидаемого обещания помочь так и не дал, и настроение Малка окончательно испортилось. Складывалось ощущение, что чем дальше мастер заходил в своей погоне за неизвестным призом, тем меньше его заботило здоровье ученика. Во главу угла ставились эффективность и достижение цели. Это уже начинало даже не настораживать, а пугать. Хорошо, не буду равнять, одними губами сказал он и, сжав зубы, решительно направился к господину Смоугу. Время игр закончилось, интрига с пиратским капитаном подходила к своей финальной части, и если Симовк собирался не только выполнить задание мастера, но и не понести притом серьезных потерь, то ему однозначно стоило выложиться в этом деле по полной, не ради учителя, а ради себя самого. "Капитан, у нас какая-то заминка", спросил Мал, провнявшись с пиратами. Впрочем, рядом с ними он не остановился и, пройдя чуть дальше, замер перед пещерой. Миг колебался, однако все же протянул руку и провел ладонью вдоль границы синей дымки, затянувшей проход. Внутрь загадочной субстанции не погружался, однако кожу все равно защипала, и возникло ощущение, что загадочная субстанция обладает свойствами то ли разъедающего плоть яда, то ли колдовской кислоты. Причем воздействие было настолько явственным, что для избавления от него даже пришлось сначала наложить на пострадавшую конечность слабенькое рассеивание, а потом пройтись с лечилкой. Можно и так сказать хмыкнул господин Смок, от которого не укрылись действия Малка. Как видишь, дверь закрыта. Изнутри, уточнил Малк, отступая от дымки на несколько шагов. Несмотря на отсутствие внешних проявлений, от колдовской завесы вдруг повеяло угрозой, и начало казаться, что из-за нее вот-вот выглядит кто-то -то огромный, могучий и невообразимо страшный. А как же, процедил капитан вместе со своим помощником, повторяя действие Малка. Внезапно возникшее духовное давление определенно не было плодом мнительности ученика Тея Черепа. И мне это сильно не нравится. В прошлые разы я входил без проблем. Малк, понимающе усмехнулся. Херох его знает, какими способностями обладал обитатель пещеры. Но в том, что в их число вполне могло входить предчувствие опасности, не было ничего удивительного. Ощутила отвари, что в окрестностях появился угрожающий ей фактор, и тут же взялась за укрепление защиты логова. Почему нет? Как думаешь, может все же подождать седмицу другую? Неожиданно обратился к своему помощнику: "Капитан, видимо, продолжая прерванное появление балка разговор. Видишь, замки снова ослабнут. — А если нет?" Тоном старого друга, которому многое позволено, парировал помощник: «Вдруг придется ждать много дольше, месяц, два, три, может, вообще полгода или год. Что тогда? Согласен, ерунда получается. Протянул пират затем зло взъерошил свои волосы и резко бросил: "Ладно, уговорил. Бери людей и принимайся за работу. Пара часов тебе ведь хватит «Управлюсь за один". Как-то поаккулиху хмыкнул пират и, забрав с собой почти два десятка матросов, быстро покинул Авра. Малко офицера дикой штучки напрочь игнорировали. Более того, стоило помощнику уйти, как капитан распорядился поставить себе палатку, после чего скрылся внутри и загремел какими-то склянками. И никакие партнеры его в тот момент ни капли не интересовали. Выжди час, исходи в деревню рыбаков. Посредством блокнота вдруг приказал мастер, когда ставленный в одиночестве ученик снова вернулся к входу в пещеру. Зачем? Подозрительно спросил Малк, посмотрел в ту сторону, куда направился помощник капитана. Несмотря на недомолвки пиратов, он догадался, что задуманное ими действо как-то было связано с обитающими на острове туземцами. И, вряд ли это было сильно лучше обычного грабежа. Потом поймешь. резко оборвал его возражение господин Тьес, но не раньше, чем через час. Малк недовольно вздохнул, однако спорить было бессмысленно. И он, убрав блокнот, вернулся к тому занятию, что прервал мастер. Принялся снова изучать завесу. Вслушиваться в ее вибрации, ощупывать властью, почему-то вложенной в это заклинание сила казалось ему страшно знакомой, и он очень хотел выяснить, чем. Увы, за отмиренный господином Тиазом время ничего существенного добиться так и не удалось. синяя дымка стойко хранила свои секреты. И недовольный собой малк был вынужден отступить несовнох либавш. Мрачно глянул в сторону плотно застегнутой палатки капитана. Господин Смоук не только до сих пор ее не покинул, но еще и выставил у входа аж двух охранников. И быстро зашагал по следам отряда первого помощника. Благо никто их и не думал маскировать. Дальше было просто. Как и пираты, он сначала покинул овраг, затем минут десять или пятнадцать петлял под джунглям, потом выбрался на берег и и оказался в прямой видимости охваченный огнем рыбацкой деревни. То, что он считал какой-то формой грабежа, на деле оказалось полным уничтожением туземного поселения. «Еррох!» — выдохнул молк сквозь зубы. Кинулся было бежать, но тотчас опомнился и, нацепив маску равнодушия, вернулся к прежнему быстрому шагу. Помочь несчастным он никак не мог, это было не в его силах. А значит, ему оставалось лишь смотреть, запоминать и стараться изо всех сил не выдать переживаемые эмоции. Вроде бы принятое решение было логичным и абсолютно верным, однако по достижению малкой макрайной деревни его броня невозмутимости все же едва не дала трещину. Потому как то, что он принял за жестокое массовое убийство, оказалось гораздо более страшным и жутким массовым же жертвоприношением. Молчаливый, кажущийся незаметным помощник господина Смога оказался влиятельным культистом, чьи знания и навыки позволяли не только устроить человеческую гикатому, но и распорядиться полученной жертвенной силой. Во всяком случае, когда Мавк увидел залитых кровью пьяных от вседозволенности и жестокости пиратов в окружении наваленных кучами изуродованных тел, лишь один человек там сохранял ясный рассудок им был первый помощник и именно он отдавал все приказы и именно он взмахами ладоней управлял движениями энергии и наконец именно он в момент появления малк убил последнего жителя деревни и отрубив правую кисть несчастного запустил в ней демоническую трансформацию тварь мысленно зарычал малк задыхаясь от вспышки бессильной ненависти Как бы ему не хотелось обратного, вам, сложившаяся ситуация сделать он не мог ничего. Да, в поединке один на один, Малк может и рискнул бы потягаться с культистом силами. Особенно сейчас, когда тот истощён ритуалом. Но вокруг было еще два десятка опытных пиратов, и они вряд ли стали бы просто смотреть, как их офицера убивает какой-то чужак. Но как быть, когда куда ни глянь, всюду тела, дети, женщины, старики. Как быть, когда понимаешь, что проклятые демонолюбы продали жизни ни в чем не повинных людей жителям пекла? Как смириться с этим и продолжить мило общаться с их палачом? Это было обязательно, сухо спросил Малк в попытке сохранить контроль над мышцами лица и никак не выдать испытываемого гнева. Он задействовал все свои способности марионеточника. Что, жертвоприношение?» Лениво поинтересовался первый помощник с видом человека хорошо сделавшего свою работу. А как иначе в пещеру-то попасть? Без поддержки из пекла господину Смоггу не справиться. Пират взмахнул все больше становящиеся похожей на уродливое подобие ключа человеческой кистью и торжествующе рассмеялся. Да, не только вы там у себя на Хемдерке с демонами работать умеете. Мы тоже кое-чему научились. Стало ясно, что снова сработала легенда об ученике хемдерского магистра. И хотя раньше Малк этому только радовался, в данное мгновение намек на его близость к жителям острова Демонолюбов вызвал у него лишь одну вспышку ненависти. Вспышку погасить, которую было не так уж легко, даже для мага-кукловода. Назад Малк вернулся один, идти вместе с воняющими кровью убийцами и упырями было выше его сил. Выяснил, что господин Смок продолжает свое отшельничество в палатке и отошел к невысокой серебристой иве недалеко от входа в пещеру. В тени дерева он и просидел, в обнимку с гамон все оставшееся до появления помощника капитана время, наблюдая за пиратами и размышляя о причинах, по которым иные люди готовы предать не то, что близких или расу, а вообще свой вид. В этой данной мысли похоже, что заботили лишь его одного. Капитан, готова Во все горло объявил страшно довольный первый помощник едва успев спуститься вовраз. Культист даже кровь с лица смыть не успел, и оттого его белозубая улыбка выглядела особенно пугающе. Однако хозяина дикой штучки подобного рода вещи, очевидно мало заботили, потому как выскочив из палатки, он сначала выхватил из рук вернувшегося с победой подчиненного костяную пародию на ключ, тщательно ее осмотрел, а затем крепко обнял принесшего артефакт пирата за плечи. Отлично, просто отлично, в полнейшем восторге воскликнул господин Смоок, после чего на десятых секунд нырнул обратно в палатку, оттуда вернулся уже со спускающей давящее зловещей чувство склянкой. Что за гадость хранилась во флакончике, Малк не имел ни малейшего понятия, но почему-то не сомневался, она точно как-то связана с вытяжкой из спинного мозга повелителя бедствий без которой добытый им жезл был не более чем железякой с историей. Капитан тем временем быстрым шагом приблизился к входу в пещеру, сунул алхимическую посудину в руки идущему среднему помощнику и с каким-то безумным видом, посмотрев на Малка, погрузил демонический ключ в синюю дымку. Некоторое время постоял, словно бы к чему-то привыкая, хотя если вспомнить разъедающее воздействие пелены, Малк прекрасно знал к чему После чего он напрягся, побогровило и с натугой повернул некогда бывший человеческой кистью артефакт по часовой стрелке. Ха. Выдохнул капитан, завершив полный оборот. В Торе ему раздался треск, какой бывает, если разорвать гигантский холст. По полотну реальности побежала рябь, затем снова послышался треск, и и на месте прохода в пещеру развернулся темно синий круг три-четыре сажени диаметру. Господин безумный жрец, ваш выход с нажимом объявил пират впервые за много дней, обратившись к малку навы. Можно было не сомневаться никакой задержки или того хуже обмана он точно не потерпит. И если сейчас вдруг выяснится, что малк не может передать ему забирающего жизни, то участь несчастных жителей рыбацкого поселка станет для него несбыточной мечтой. Малк, в внутренности которого в тот момент охватил смертельный холод, тем не менее встал с показным равнодушием и пренебрежительно махнул рукой. А с мастером договорились заранее. Так что уже через секунду в воздухе перед капитаном Смоугом возникла рука и протянула жезл. Та! «Да зарал хозяин дикой штучки, выхватывая артефакт. «Да, что демонов мне в печенку!» Позволив себе этот последний всплеск эмоций, далее капитан действовал уже с подобающим младшему магистру спокойствием. Сначала спрятал забирающего жизни за пазуху, потом взял у помощника, переданную ранее склянку, А Под конец, сбросив в сторону малка многообещающий взгляд, без затей шагнул в открытый проход, пригласить партнера, последовать за собой, он и не подумал. Девять Малк, хоть и ждавший чего-то подобного, все же немного растерялся. Если бы не предпринятые ранее попытки изучить синюю дымку, он быть может, и последовал за пиратом без всяких раздумий. Но чувство обжигающей кожу колдовской кислоты до сих пор было свежо в его памяти. И он замешкался. Однако затем перехватил хищный взгляд первого помощника, увидел, как со всех сторон к ним подтягиваются остальные пираты. После чего еще раз выругался, помянул святых и ринулся к проходу. В несколько гигантских шагов преодолел отделяющий его от темно синего вала расстояние и причём врезался в завесу. Он сознательно ждал, что тут же провалится внутрь, и от был совершенно обескуражен, когда этого не случилось. Дымчатые преграды лишь самой малость уступила его напору, а потом пружинисто откинул обратно. Проклятье. — рявкнул Мал. За спиной из захохотал первый помощник, что-то начали кричать остальные пираты. Один даже, кажется, выстрелил в воздух из пистолета. Однако Мал к брови не повел. Чувствуя, как утекает его время, он заорал: "Мастер, помогай!" И надавив на перену власти, снова рванул вперед. На этот раз сопротивление преграда было гораздо более жестким малку даже показалось, что у него ничего не получится, его вернет обратно, но затем поверх его незримых рук словно бы и легли две пары других костяных и вполне человеческих. И он таки прорвался внутрь, пусть с треском шипением и зверской болью, волной прокатившейся по членам, но ведь прорвался же. И даже сжавший его по ту сторону тиски страха и ужаса не смогли перебить охватившее его торжество. То, что он забыл оставить марионетку за порогом, это опрыгнуло в логово вслед за ним, Малк заметил несколько позже. "Ты гляди-ка, прорвался. Где-то совсем рядом раздался донельзя удивленный голос капитана Смога. "А были сомнения, если да, то у вас какие-то странные представления о партнерстве!» Процедил сквозь зубы Малк, с трудом поднимаясь на ноги что бы там мастер не говорил про власть дух и тело, а внутри пещеры он ощущал себя крайне плохо. И хотя наведенные внешней силой страх и ужас вроде бы отступили, тем не менее физическое воздействие никуда не делось. И Малку теперь казалось, что ему на плечи навесили штук пять пудовый гирь. Но ты ведь знал, что все это пират обвел окружающий пространством руками. Посмертный домен, знал Так чего жалуешься. Это мне удивляться надо, как так получилось, что какой-то бакалавр смог пройти там, где даже мне понадобилось приложить немало усилий. Боже ты вовсе не тот, за кого себя выдаешь. И под личиной мага третьего ранга прячется кто-то гораздо более могучий. А Лицо младшего магистра ничего, кроме возмущения, не выражало. Однако молкв в его слова даже не стал вслушиваться. Гораздо больше его волновала причина, по которой пират, очевидно уже не нуждающийся в сотрудничестве с лже-бакалавром, даже не пытался от него избавиться. А вот о ней капитан почему-то предпочитал молчать. Здесь нельзя убивать или только проливать кровь? Озвучил он первую же пришедшего в голову догадку, И, судя по исказившемуся лицу господина Смога, попал в десятку. Какой сообразительный, прошептал капитан. После чего покосился сначала на выход, затем на зажатую в плаки склянку, а под конец вновь повернулся к Малку. "Кровь, здесь нельзя проливать свежую кровь. Так что если поцарапаешь хотя бы палец, мы оба сдохнем, понял, Оба?" сказал капитан тяжело роняя слова. "И никакие фокусы не помогут". «Учту», — ответил Малк мрачно. Хотя пират его уже не слушал, сообщив все, что хотел, он развернулся и зашагал куда-то вглубь логовища. Всем своим видом господин Смок показывал, что явился сюда ради важного дела и никто посторонний не помешает ему достичь своей цели. Малк, держась в некотором отдалении, двинулся следом. О том, что место, куда он перенесся, весьма странное, Малк догадывался и сам. Не зря же капитан про посмертный Домен говорил. Да, и ощущения от нахождения здесь тоже были весьма специфические. Однако масштабы этой необычности он сам смог оценить лишь спустя какое-то время. Во-первых, внутри было светло, не так, чтобы читать газету или книгу, но вполне достаточно для развлечения предметов на расстоянии полутора-двух саженей. Правда, несколько настораживало то, что свет этот был красным. Но тут уж недопривередничие Во-вторых, стены, пол и потолок были сделаны из какого-то необычного материала, упругого, но в то же время достаточно крепкого, чтобы устоять под ударом клинка. Малк не выдержал и проверил. Ну и, наконец, в-третьих, после пяти или шести минут блужданий по извилистым проходам, Малк узнал в них нечто вроде гигантских сосудов, вряд ли когда-либо принадлежавших живому созданию, но тем не менее успешно имитирующих настоящие. И стоит ли удивляться, что сосуды эти привели блуждающих по ним людей в огромную комнату сердца «Проклятие! и вот это вы собираетесь убить с помощью жезла, воскликнул Мал, когда все таки догнал далеко ушедшего вперед пирата и увидел его стоящим подле огромной змееподобной туши с восемью головами. Жрец, ты стоишь перед гидрой, монстром в ранге слушающего бездну, так что имей уважение. С непонятной торжественностью в голосе одернул его пират. Сам он вопреки своим же словам ни о каком уважении не думал. Наоборот, достав такой знакомый малку жезл, он теперь самым тщательным образом протирал его, светящейся зелёной жидкостью из своей склянки. Артефакт реагировал шипением, странными вибрациями и мелькающими по всей его поверхности всполохами. Гидра Маль, который еще в школе Пепла читал об этой трудноубиваемой твари во взятом в библиотеке Бестиарии, нахмурился и окинул взглядом громоздящуюся перед ним тушу. Честно говоря, гадина одним своим видом внушала уважение, и дело было вовсе не в размерах. Хотя его собственные заклинания были такому чудовищу, что була бычной уколы, а в присущей гидрам с рождения волшебье Самоисцеление, исцеление, регенерация, магия яда, телепортация. Уже одного этого достаточно, чтобы у любого вызвать опасливое уважение. Добавьте сюда же возможность гладкого развития до уровня эквивалентного человеческому старшему магистру, и получится нечто поистине ужасающее. Малк обошел находящуюся в спячке гидру по кругу, и наконец увидел то, из-за чего она и укрылась в чужом убежище. Через левый бок монстра, несмотря на всю хвалёную способность к восстановлению, проходил гигантский разрез. До сих пор не заживший, гниющий по краям и сочившийся клубами фиолетового дыма. Дыма на счастье Малка быстро истончающегося и исчезающего в воздухе. «Яд! я должен был сразу догадаться", сказал Малк, догадавшись, что же такого знакомого ему показалось в той завесе. И из глубин памяти тотчас всплыл образ колдующей се. До уровня гидры ее магии, разумеется, не дотягивала, но общие черты все же просматривались. Приходилось раньше встречаться с обладателями змеиной родословной. Неожиданно напомнила себе пират, появляясь из-за туши со светящимся желтым жезлом в руке. Тем не менее, на малкон не смотрел, вместо этого предпочитая изучать тушу гидры. Капитан словно бы выискивал на ней какое-то особое место. Несколько раз неопределенно ответил Малк, немного помедлил и, не удержавшись, все же спросил: "А можно узнать, откуда взялась вытяжка из спинного мозга повелить лебедей? Раз уж мы оба здесь находимся, то секретничать нет. В дальнем углу раньше лежало несколько позвонков предка этой гидры. Я их вынес отсюда, измельчил, выварил и приготовил замену оригинальной вытяжки. И как видишь, она сработала, равнодушно бросил пират. Тут он, видимо, нашел, что искал, потому как приблизился к телу спящего монстра и примерился острым концом жезла. Однако сразу применять его не стал и вместо этого снова повернулся к Малку. Я полсотни лет искал возможность, чтобы вдохнуть жизнь в собственную угасающую родословную. Полсотни лет предавал, грабил, убивал, ради того, чтобы получить шанс стать кем-то больше, чем Ерохов младший магистр. И вот теперь нахожусь во в шаге от того, чтобы моя мечта сбылась. Удивительно волнующее ощущение, с какими-то сумасшедшими интонациями в голосе сообщил господин Смоок. Впрочем, эмоциональное состояние не помешало ему искоса глянуть на Малка, понимающе усмехнуться и высыпать из кармана кучу мелких шариков которые едва коснувшись пола, тут же пришли в движение и заключили пиратов в идеальную окружность. Не то, чтобы я тебя опасался, да, Держёнова святые берегут. Так вроде говорят, сказал он и прежде чем активировать жезл добавил. А вообще, советую убираться из пещеры. Как только я выпью жизненную силу гидры, то бояться здесь мне станет некого, и запрет на пролитие крови исчезнет. И вот тогда я первым делом испытаю свою новую мощь на тебе. Так что беги, беги как можно дальше, маленький бакалавр. Быть может, ты проживешь еще пару лишних часов. Капитан Смоук жутко оскалился и, выпустив из забирающего жизни копье света в пару локтей длиной, вонзил его в выбранное место на туши монстра. Если бы не наложенный ранний панцирь, малк наверняка бы оглох от того рева, что издала раненая гидра. Вздрогнув всей тушей, она запрокинула все восемь голов к потолку и принялась столь истошно вопить, что ее на какой-то миг даже стало жаль. От обычного укола такие звуки не издают, тут, впору говорить о смертной муке и запредельном страдании. Гидра же кричала и кричала на одной ноте, не прерываясь ни на секунду. Однако что самое странное, при этом никаких попыток расправиться со своим учителем она не делала. Ее словно бы сковали незримые оковы, заровать которые она была не в силах, и которые оставляли ей лишь возможность излить окружающему миру переживаемую боль. А спустя минуту или две вся эта гигантская, в десятки раз больше, чем человек туша, начала стремительно иссыхать. Но не так, как это бывает под проклятием не жизнь, а гораздо быстрее, и будто бы изнутри. Гидру словно высасывали через трубочку, и с каждой секундой процесс этот все убыстрялся и убыстрялся. "Извини", зажал господин Смок, повернув к Малку, залитое потом лицо. "Кажется, твой мастер так и не получит своего трофея". Если Гидра усыхала, то ее убийцу наоборот потихоньку начинало как будто распирать. Сначала текли руки, и ноги, потом страшно разнесло живот. Даже одежда порвалась, последняя затянула складками голову. Однако ощущение, что трансформации капитана убьют, все же не было. Наоборот, все сильнее и сильнее казалось, что это все временное, и совсем скоро он вернет себе прежний облик, вот только укрепит собственную родословную и сразу же станет каким был. О, ты даже представить себе не можешь, что именно мой мастер считает достойным себя трофеем. Процедил Малк, приближаясь к пирату и пробуя перед собой воздух призрачной рукой. Конечность натолкнулась на незримое энергетическое поле, и последние сомнения в предназначении шаров на полу тут же исчезли. Пиратский младший магистр, и вправду, уделил много внимания подготовке к возвышению своей родословной. Даже о защите позаботился, вот только учитывал ли он Что малк здесь появится не один. Мастер, время идет!» — крикнул малк, доставая морду и пристраивая ее к черепу. Что бы там ни собирались делать, лучше с этим не затягивать. Подтверждая его слова, над головой пирата возникла слабо различимая фигура гидры. И чем дальше, тем явственнее она становилась. Так что можно было не сомневаться, когда образ станет совершенно четким, то обряд завершится и обновленный капитан Смоук сможет уделить своему партнеру самое пристальное внимание. Не ори. Кажется, прямо в ушах Малка прозвучал хрип господина Тияза. и никакой посторонний шум не смог стать для него помехой. А потом череп с мордой сам собой взмыл воздух, окутался языками мертвенно-белого пламени и выстрелил из пустых глазниц двумя лучами света, которые точно копии вонзились в защиту пирата. Незримый ранее щит тотчас стал видимым, пошел волнами, однако все же устоял, и маг физически ощутил, как господина Тияза охватывает всепожирающая ярость. Он слишком хорошо изучил своего учителя, чтобы подобные вещи могли укрыться от его взора. Мастер ненавидел, когда кто-то оказывал ему сопротивление, и всегда готов был обрушиться на наглеца всей своей мощью. Вот только осталось ли у него эта самая мощь? Малк что-то начал сомневаться. Сейчас я доломаю защиту, и у тебя будет несколько мгновений на то, чтобы начать извлекать его родословную. Но не так, как ты делал это обычно в щадящем режиме, а с максимальной отдачей, выжимая из его тела и духа все соки. Яростно прошипел мастер. Но это ведь безумно жестоко, севшим голосом произнес Малк, который сразу понял, о чем говорил наставник. Он ведь действительно ранее не практиковал методов, которые выжимали бы жертв точно тряпку, не просто убивая, а делая это максимально мучительным образом. А я не палач, сказала тотчас вспомнил уничтоженную деревню, деревню жителей, которые умертвили гораздо более мучительным, чем десяток извлечений родословной способом. И желание быть милосердным моментально угасло, растворившись в вулкане гнева. Мне нужны колдовские фигуры для концентрации власти. Без них могу не справиться. Справишься, оборвал его господин Тис. Сейчас идеальные условия. Цель обездвижена, защита с энергетических каналов тела снята, барьеры духа опущены. Ерох да даже радословно естественным образом сконцентрирован под воздействием сущности крови гидры. Никакими фигурами или эликсирами не добиться того, что приподнёс тебе на блюде простой случай так пользуйся последние слова мастер буквально выкрикнул выдав тем самым свои истинные эмоции после чего череп полностью поглотило пламя и он выпущенными из пушки снарядом врезался в защиту пирата моментально раздался адский грохот заглушивший даже крик гидры затем череп точно мячик отлетел в сторону и бессильно покатился по полу Защита же сначала пошла мелкой рябью, потом вздулась с десятками пузырей, пока наконец не полыхнуло желтым и не распалось хлопьями гнили. Последними взорвались петардами посыпавшиеся на пол артефактные шарики. Все, путь был свободен. И тут уже Малк не подкачал, подстёгнутый яростью, он корышном кинулся господину Смоугу, схватил руками за плечи. А призрачные руки погрузил в центр спины, торопливо нащупал сгусток сущности крови, как и сказал мастер. Его даже не потребовалось собирать. Зафиксировал властью и тут же принялся обеими колдовскими конечностями стягивать к нему нити участвующих в развитии родословной энергетических каналов. По вздувшимся мышцам на шее и плечах пирата мог догадывался, какие ощущения его жертва в данный момент переживала. Однако впервые не испытывал на сей счет ни капли жалости. Капитан Дикой Штучки заслужил каждую унцию мук, что выпала на его долю. И единственное, о чем Малк в настоящий момент жалел, так это о том, что страдания этого жестокосердного ублюдка не могли видеть все те, кто по его приказу был принесён в жертву демонам. Долго ждать завершения обоих ритуалов не потребовалось. Первый распалась в гидра, а жезл выпил ее до донышка а следом за ней чёрной жижей пролился на пол потерявший материальную основу артефакт. Проведенного капитаном ремонта оказалось явно недостаточно, чтобы восстановить долговечность могущественной игрушки. Последним обернулся облаком пепла сам господин Смоуб. Он до последнего сохранял сознание и прекрасно отдавал себе отчет, что проиграл в миг своего триумфа усвоение сущности крови гидры. И плодами его трудов теперь должны были воспользоваться другие, те, кто его обманул и кого он даже не знал. Однако до страдания сотрудничавшего с демонами пирата никому не было дела. Кристалл прошипел господин Тьяс, который все таки смог опять поднять череп в воздух и тут теперь парил перед малком. Рядом с ним левитировала небольшая рубиновая призма, которая вместилище духа мастера загадочным образом выплюнула. Едва ли не в лицо ученику. "Сейчас", прохрипел Малки едва ли не громче своего учителя. И с трудом удерживая между призрачными руками, норовящие вырваться на свободу сгусток кроваво-красного огня, внутри билась крохотная восьмиголовая гидра. Перенес его в предоставленное мастером вместилище, убедился, что оно достаточно надежно, после чего запечатал властью, точно так же, как раньше запечатывал заклинания в одноразовых сосудах. Готово, выдохнул он ловя рубин, теперь уже обычной рукой и пряча его в карман. Сомнением посмотрел на каплю сущности крови, что растекалась по призрачным рукам, после чего поморщился и подставил ладонь им Пусть оближет, все равно хуже уже не будет. Здесь не задерживайся, гидра была якорем для посмертного домена. Так что минут через десять здесь все окончательно схлопнется. Устало сообщил господин Тис, возвращая череп Малку на пояс. Несмотря на то, что Малк и сам во время извлечения родословной выложился до предела, с его точки зрения наставник смотрелся как-то особенно плохо. Будь перед ним живой человек, он бы сказал, что тот находится на последнем издыхании. Однако речь шла о Тиязе черепе, потому Малк старался избегать категоричности в суждениях. Мастер всегда умел удивлять. Впрочем, ему тоже было что сказать. Вы ведь знали, что с той деревней все так и будет. Знали и специально меня туда послали, правильно? спросил Мал глухо, медленно направляясь в сторону выхода. Мелькнула была мысль проверить вещи капитана, но он не нашел для этого ни сил, ни возможностей. Рыться в снаряжении младшего магистра, тем более мертвого младшего магистра, Без присмотра мастера мог только безумец. Нужно ведь было меня разозлить, правильно? Сделать так, чтобы я захотел этого ублюдка не просто убить, а убить максимально страшно. Да? Чтобы извлек эту ероховую высокоранговую и родословную не на 10 или 20%, как обычно, а по максимуму, на 60 или 70. Вдруг выкрикнул Малк, не дождавшись ответа. Вот вы и выжидали». После совершенного на душе у него было донельзя погано, и как справиться с этим чувством, он пока не понимал. "Заметь, не я это все сказал", после короткой паузы прошипел господин Тияс и снова замолчал, словно и не говорил ничего. Почему нельзя было придумать что-нибудь такое, что позволило бы пиратам не вовлекать во все это дело гражданских? Устало роняя слова, все же продолжил Малк: "Да, знаю, не вы все это устроили" вы лишь загребали жар чужими руками, но но что? Что можно было сделать в наших условиях, кроме как воспользоваться чужими планами? перебил Малко господин Тьяс, проявляя непривычную эмоциональность. Счастье, что у нас вообще что-то получилось. Убить крайне жизнестойкого магора дословной гидры силами даже не бакалавра, а простого ученика, скажи кому, не поверят». По грани прошли, чудом справились. А ты еще про какие-то другие схемы или планы говоришь? Да если бы Смоук не был скован трансформацией, то не я с моими нынешними силами не боль да Сейшей, не тем более ты здесь бы ни за что не справились. Мастер Осиокс, видимо, вспомнив о достоинстве младшего магистра, резко замолчал. Что до Малко, то он тоже не видел смысла в продолжении беседы. Гес череп всегда останется тиазом черепом, и подходить к нему с мерками морали глупо. Он либо не поймет твоих слов, либо поднимет насмех. А вот что действительно стоило отметить, так это некую странность, произнесённой мастером речи. По какой-то причине он не назвал в качестве потенциальных бойцов со смогом не сева крысу, некий талин птицу. И в свете событий, сопровождающих отъезд Малка с острова Рима, это выглядело весьма показательно. Впрочем, Малк мог и ошибаться, и объяснение в странных оговорок господина Тия закрылось в другом, например, в неспособности справиться с эмоциями. Если представить, что ему зачем то была безумно желана родословная гидры, то ее обретение вполне могло объяснить и изменения в поведении. Но что если представить, что сущность крови гидры подходит для тела и духа мастера, то его трансформация в мага родословной вполне способна запустить и процесс исцеления старых ран, чем не объяснение. За рассуждениями Малк сам не заметил, как подошел к выходу из пещеры, и только тогда осознал, что ничего еще не закончено, и что после убийства Смоуба ему предстояло разобраться еще и с предаными капитану людьми. А это была задачка ничуть не легче, чем извлечь из младшего магистра родословную высокорангового монстра. Тем более в его нынешнем состоянии Будь его воля, и Малк обязательно бы задержался в пещере на час-другой, восстановить резерв, отдохнуть. Однако по стенам логова уже бежали волны дрожи, периодически трясло пол, а в воздухе росло число колдовских разрядов. Оставаться здесь было смертельно опасно, так что Малк пожелал себе удачи и с тесаком в одной руке и револьвером в другой шагнул взев прохода чтобы спустя миг споткнуться от тело первого помощника и едва ли не кубарем покатиться по земле. Осторожней, брат, чего-то тебя ноги совсем не держат, пожурил его знакомый голос. Малк уже начавший изрыгать череду проклятий, моментально осёкся. "Вольта?" спросил он в крайнем удивлении. Нашёл взглядом сидящего под кроной уже знакомой серебристой его брата по школе. Прошался по прислонённому к стволу окровавленному каменному крушителю. Затем выцепил валяющиеся то здесь, то там тела пиратов и в потрясении поминал девятерых. Откуда ты здесь? Откуда и все с корабля? Весело ответил Голем, который словно бы и не пережил считанные минуты назад тяжелой схватки с парой десяткой пиратов. Затем он неторопливо поднялся с камня, подхватил верную лебарда за середину древка и ловко крутанув вокруг запястья, позволил ей раствориться в воздухе. После чего приблизился к Малку, протянул руку и мягко сказал: "Кристалл, с радословный". Малк вздрогнул, ему вдруг показалось, что он ослышался. "Прости, что?" переспросил он. Больдо, понимающий хмыльнулся и с ленцой заявил: "Малк, ты уже давно в игре, так что не усложняй мне жизни и просто отдай кристалл". Ответить на это было нечего, даже если вдруг Малк по какой-то причине решил бы оставить добычу себе. Боль он был не соперник. Поэтому поджав губы, он мрачно покачал головой и полез в карман за кристаллом. В этот момент Малк почему-то как никогда ясно ощутил себя не учеником, а дрессированной обезьянкой, которая по команде срывает с пальмы кокосы и отдаёт хозяину. А взамен получает в лучшем случае похвалу, в худшем же в худшем ругань за то, что так мало принес. Хотя чему он удивляется? Учти его, ведь тоже далеко не так, как положено учить настоящего ученика. Это он уже тоже понял. Обезьянок ведь не учат, обезьянок натаскивают на результат.